Эпилог. В этой жизни у меня тоже не было пышной свадьбы с застольями и фотосессиями. Но все это и не нужно, когда рядом любимые люди, заботливый муж и самая лучшая на свете доченька. Тем не менее, мы с Робертом решили, что торжественная церемония не помешает, и сыграли свадьбу еще раз в маленьком деревенском храме в кругу близких. Столичная портниха за две недели пошила мне платье из мерцающего атласа. Корсет был расшит крупным перламутровым жемчугом. Юбка-колокол украшена узорами из белых и серебристых нитей. Лизи несла кружевной шлейф, сотканный, казалось, из сияния луны и далеких звезд. Мой жених нарядился в черный камзол с золотистыми пуговицами и цепочками черные штаны и такие же черные сапоги до колен, начищенные до блеска. Поздравить нас пришли все жители деревни, а после наша семья отправилась в Стоуншир, где я была представлена к королевскому двору в качестве жены его сиятельства Роберта Дарреса, графа Вулшера. Это была волнующая и увлекательная поездка. Мы с Лизей с удовольствием прогулялись по местным рынкам, изучили городскую архитектуру Гласселя, знатно прибарахлились в ювелирной лавке и пошили себе новых нарядов к открытию бального сезона. Ох, этот бальный сезон! Дамы при дворе словно пытались превзойти друг друга в блеске драгоценностей, пышности причесок и кричащей роскоши платьев. Очень скоро я поняла, что такие развлечения мне чужды, и с удовольствием вернулась с Робертом в наше тихое уютное гнездышко. Где-то через год после моего похищения Дони вернул мне книгу с волшебными рецептами. Однажды я проснулась и обнаружила знакомый фолиант на тумбочке у кровати. С этого момента я начала развивать свой дар, но использовала его исключительно во благо. Варила снадобья, которые ставили крестьян на ноги, лечила домашний скот, боролась с неурожаем, с засухой и огородными вредителями. Вскоре наше графство стало одним из самых процветающих. Местные жители называли меня не иначе, как нашей любимой госпожой. Привыкли, что могут прийти ко мне с любой проблемой, и я почти всегда найду ее решение. Что касается Роберта, чем больше я узнавала своего мужа, тем сильнее в него влюблялась. Он оказался на редкость благородным человеком, ни разу не попросил у меня зелья, которое помогло бы ему еще больше возвыситься и приумножить свое богатство. Он просто жил, счастливый тем, что имел, и всего добивался своими силами. Годы текли, размеренно, спокойно, неторопливо, хотя нашлось в нашей жизни место и бразильским страстям, ведь мы с Робертом были молоды и влюблены друг в друга. Одна из наших ночей дала всход, задержка и долгожданная беременность. Помню, как Роберт с сияющими глазами кружил меня по гостиной и целовал так, что захватывало дух. Помню, как Лизи, слушая эту новость, робко улыбалась, а на ее напряженном личике читалась тревога. Когда малыш родился, крепкий, крикливый, настоящий богатырь, моя веселая бойкая девочка превратилась в тень, бродила из угла в угол, сама не своя, и все время о чем-то сосредоточенно думала. Она помогала мне, была ласкова, послушна, мила, не доставляла хлопот, но я чувствовала, что-то не так. Разобраться во всем не давала чудовищная усталость. Первое время младенец почти не спал и не отлипал от материнской груди. Муж нашел в деревне нянек, чтобы я могла отдохнуть, но легче не стало. Наш упрямый сыночек не желал идти на руки к чужим теткам и даже к родному папе. Ему нужна была только я и никто другой. И спать он желал только в привычных объятиях и ститькой во рту. Не знаю, как справилась. Благо, мокрые пеленки были не моей заботой. Я занималась исключительно малышом. Когда крошке Эдвину исполнилось три месяца, он из плаксивого крикуна чудесным образом превратился в идеального, подарочного ребенка. На ночь перебрался в люльку почти не капризничал, очаровательно огукал и улыбался беззубым ротиком. Наконец-то я смогла выдохнуть и в полной мере насладиться своим материнством. Тогда-то и состоялся наш с Лизе разговор. Я сидела на кровати, развлекая сына яркой погремушкой в виде шарика на ножке, и Эдвин со смехом тянулся к ней крохотными пальчиками. Лизи устроилась рядом и вдруг сказала, «Мама!» «А ты меня все еще любишь?» Ее голубые глаза внезапно наполнились слезами. Я тут же кинулась обнимать и целовать свою девочку, а та, шмыгнув носом, прижалась к моей груди, словно ласковый котенок. «Конечно, люблю, очень люблю. Что ты такое говоришь? Как могла подумать, что... Но теперь у тебя есть Эдвин?» «Это ничего не меняет. Ты моя маленькая любимая принцесса». Лизи вцепилась в меня обеими руками и прильнула еще плотнее. «Правда, я все еще нужна тебе?» «Вы трое, ты, Эдвин и Роберт, самое дорогое, что у меня есть. Я за вас жизнь отдам». «Не надо жизнь», — всхлипнула дочка. «Просто я подумала...» «Неправильно подумала». Я гладила ее по голове и целовала в макушку. «Ты удивительная, и в моем сердце для тебя особое место». «Просто я очень уставала в последнее время и поэтому уделяла тебе мало внимания, но я обязательно исправлюсь». На несколько минут воцарилась уютная тишина. Мы с Лизой сидели, обнявшись, а с младший наблюдал за нами и дрыгал ножками. Из окна на кровать падал косой солнечный луч. В золотистом свете танцевали пылинки. Снаружи, в саду, щебетали птицы и от их сладкого пения в душе разливались гармония и тепло. Я решила, что смогла развеять опасения дочери, но тут Лизи отстранилась и посмотрела на меня с надеждой. «А кого из нас двоих ты любишь больше, меня или Эдвина?» Я вспомнила притчу из своего мира и сказала, «Смотри, у тебя на руке пять пальчиков. Какой из них ты любишь больше?» Лизи моргнула. Смысл моих слов дошел до нее не сразу, но когда она поняла, что я имею в виду, то улыбнулась сквозь слезы и, взяв погремушку, принялась играть с братиком. Дверь за моей спиной тихонько отворилась. В спальню вошел Роберт, села рядом и обнял нас обеих. Конец книги. Читала Артемьева любовь.